Глава десятая. Попытки примирения. Неоднократно отмечалось, что женщины обладают прелюбопытной способностью угадывать характер человека, способностью, очевидно, врожденной и инстинктивной, ибо к своим выводам они приходят отнюдь не путем последовательного рассуждения, и даже не могут сколько-нибудь удовлетворительно объяснить, как это у них получилось. Но взгляды свои они высказывают с поразительной уверенностью, даже когда эти взгляды вовсе не совпадают с многочисленными наблюдениями лиц противоположного пола. Реже отмечалась другая черта этих женских догадок, подверженных ошибкам, как и все человеческие взгляды, а именно, что женщины решительно не способны их пересмотреть, и однажды выразив свое мнение, после уж ни за что от него не откажутся, хотя бы действительность его в дальнейшем и опровергла. что роднит таковые женские суждения с предрассудками. Более того, даже самая отдаленная возможность противоречия и опровержения побуждает прекрасную отгадчицу еще горячее и упорнее настаивать на своем, подобно заинтересованному свидетелю на суде, так глубоко и лично она связывает себя... Со своей догадкой. «Не думаешь ли ты, мамочка?» Сказал однажды младший каноник своей матери, Когда она сидела с вязанием В его маленькой библиотечной комнате. «Не думаешь ли ты, Что ты слишком уж строга К мистеру Невилу?» «Нет, Септ, не думаю», Возразила старая дама. «Давай обсудим это, мамочка!» «Пожалуйста, Септ, не возражаю. Кажется, я никогда не отказывалась что-либо обсудить». При этом ленты на ее чепчике так затряслись, как будто про себя она прибавила. «И хотела бы я посмотреть, какое обсуждение заставит меня изменить мои взгляды». «Хорошо, мамочка», — согласился ее миролюбивый сын. «Конечно, что может быть лучше, чем обсудить вопрос со всех сторон, беспристрастно, с открытой душой?» «Да, милый», — коротко ответствовала старая дама, всем своим видом показывая, что ее собственная душа заперта наглухо. «Ну вот, в тот злополучный вечер мистер Невилл, конечно, вел себя очень дурно. Но ведь это было под влиянием гнева». «И глинтвейна», — добавила старая дама. «Верно, не спорю, но мне кажется, оба молодых человека были примерно в одинаковом состоянии». «А мне не кажется», — отпарировала старая дама. «Да почему же, мамочка?» «Не кажется. Вот и все», — твердо заявила старая дама. «Но я, конечно, не отказываюсь это обсудить». «Милая мамочка, как же мы будем это обсуждать?» если ты сразу занимаешь такую непримиримую позицию. — А уж за это ты вини мистера Невилла, а не меня! — строго и с достоинством пояснила старая дама. — Мамочка, да почему же мистера Невилла? — Потому, — сказала миссис Криспаркл, возвращаясь к исходной точке, — потому что он вернулся домой пьяный и тем опозорил наш дом и выказал неуважение к нашей семье. Это все верно, мамочка. Он сам очень этим огорчен и глубоко раскаивается. «Если б не мистер Джаспер, не его деликатность и заботливость...» Он ведь сам подошел ко мне на другой день в церкви, сейчас же после службы, не успев даже снять стихарь, и спросил, не напугалась ли я ночью, не был ли грубо потревожен мой сон. Я бы, пожалуй, так и не узнала об этом прискорбном происшествии». «Признаться, мамочка, мне очень хотелось все это от тебя скрыть, но тогда я еще не решил. Я стал искать Джаспера, чтобы поговорить, посоветоваться, не лучше ли нам с ним общими усилиями потушить эту историю в самом зародыше. И вдруг вижу, он разговаривает с тобой». Так что было уже поздно. «Да уж, конечно, поздно, Септ. Бедный мистер Джаспер на нем прямо лица не было, после всего, что ему пришлось пережить за эту ночь. Мамочка, если я хотел скрыть от тебя, так ведь это ради твоего спокойствия, чтобы ты не волновалась». и не тревожилась, и ради блага обоих молодых людей, чтобы избавить их от неприятностей. Я только старался наилучшим образом выполнить свой долг в меру моего разумения. Старая дама тотчас отложила вязание и, перейдя через комнату, поцеловала сына. «Я знаю, септ!» — Дорогой мой, — сказала она, — как бы там ни было, а теперь уж об этом говорит весь город, — продолжал, потирая ухо мистер Крис Паркл, после того, как его мать снова села и принялась за вязание. — И я бессилен. — А я тогда же, — сказала Септ, — отвечала старая дама. что я плохого мнения о мистере Невиле. И сейчас скажу, я о нем плохого мнения. Я тогда же сказала, и сейчас скажу. Я надеюсь, что он исправится, но я в это не верю. И ленты на чепчике миссис Криспаркл опять пришли в сотрясение. Мне очень грустно это слышать, мамочка. Мне очень грустно это говорить, милый, перебила старая дама, энергично двигая спицами. Но ничего не могу поделать. Потому что, продолжал младший каноник, нельзя отрицать, что мистер Невил Очень прилежен и внимателен, и делает большие успехи, и, как мне кажется, очень привязан ко мне. Последнее вовсе не его заслуга, — быстро вмешалась старая дама. А если он говорит, что это его заслуга, так тем хуже, значит, он хвастун. «Мамочка, да он же никогда этого не говорил!» «Может, и не говорил», — отвечала старая дама, — «но это ничего не меняет». В ласковом взгляде мистера Клиспаркла, обращенном на его милую фарфоровую пастушку, быстро шевелящую спицами, не было и следа раздражения. Скорее, в нем читалось не нелишенное юмора сознание, что с такими очаровательными фарфоровыми существами бесполезно спорить. Кроме того, Септ, ты спроси себя, чем он был бы без своей сестры? Ты отлично знаешь, какое она имеет на него влияние. Ты знаешь, какие у нее способности. Ты знаешь, что... «Все, что он учит для тебя, они учат вместе. Вычти из своих похвал то, что приходится на ее долю, и скажи, что тогда останется ему?» При этих словах мистер Крис Паркл впал в задумчивость, и перед ним начали всплывать воспоминания. Он вспомнил о том, как часто видел брата и сестру в оживленной беседе над каким-нибудь из его старых учебников, то студеным утром, когда он по заиндивелой траве направляется к лойстергемской плотине для обычного своего бодрящего купания, то под вечер, когда он подставлял лицо закатному ветру, взобравшись на свой любимый наблюдательный пункт, Высящийся над дорогой край монастырских развалин. А две маленькие фигурки проходили внизу вдоль реки, В которой уже отражались огни города, Отчего еще темнее и печальней Казались одетые сумраком берега. Он вспомнил о том, как понял мало-помалу, Что, обучая одного, он в сущности обучает двоих, И невольно... почти незаметно для самого себя, стал приспосабливать свои разъяснения для обоих жаждущих умов, того, с которым находился в ежедневном общении, и того, с которым соприкасался только через посредство первого. Он вспомнил о слухах, доходивших до него из женской обители, о том, что... Елена, к которой он вначале отнесся с таким недоверием за ее гордость и властность, совершенно покорилась маленькой феей, как он называл невесту Эдвина, и учится у нее всему, что та знает. Он думал об этой странной и трогательной дружбе между двумя существами, внешне столь а больше всего он думал, И удивлялся, как это вышло, что всё это началось какой-нибудь месяц назад, а уже стало неотъемлемой частью его жизни. Всякий раз, как достопочтенный Септимус впадал в задумчивость, мать его видела в том верный признак, что ему необходимо подкрепиться. Так и на сей раз миловидная старая дама тотчас поспешила в столовую к буфету, дабы извлечь из него требуемое подкрепление в виде стаканчика Констанции и домашних сухариков. Это был удивительный буфет, достойный Клойстергема и дома младшего каноника. Со стены над ним... Взирал на вас портрет Генделя в завитом парике с многозначительной улыбкой на устах и с вдохновенным взором, как бы говорившими, что уж ему-то хорошо известно содержимое этого буфета, и он сумеет все заключенные в нем гармонии сочетать в одну великолепную фугу. Это был не какой-нибудь заурядный буфет с простецкими створками на петлях, которые, распахнувшись, открывают все сразу, без всякой постепенности. Нет, в этом замечательном буфете замочек находился на самой середине, там, где смыкались по горизонтали две раздвижные дверцы, для того, чтобы... Проникнуть в верхнее отделение надо было верхнюю дверцу сдвинуть вниз, облекая таким образом нижнее отделение в двойную тайну. И тогда вашим глазам представали глубокие полки и на них горшочки с пикулями, банки с вареньем. Жестяные коробочки, ящички с пряностями И белые с синим экзотического вида сосуды, Ароматные вместилища имбиря и маринованных тамариндов. На животе у каждого из этих благодушных обитателей буфета Было написано его имя. «Пикули» все в ярко-коричневых, застегнутых доверху двубортных сюртуках, а в нижней своей части, облеченные в более скромные желтоватые или темно-серые тона, осаниста отрекомендовывались печатными буквами, как грецкий орех, корнишоны, капуста, головки лука, цветная капуста, смесь и прочие члены этой знатной фамилии. Варенье... более женственное по природе, о чем свидетельствовали украшавшие его папильотки, каллиграфическим женским почерком, как бы нежным голоском, сообщало свои разнообразные имена — малина, крыжовник, абрикосы, сливы, терен, яблоки и персики. Если задернуть занавес за этими очаровательницами и сдвинуть вверх нижнюю дверцу, обнаруживались апельсины в сопровождении солидных размеров лакированной сахарницы, долженствующие смягчить их кислоту, если бы они оказались незрелыми. Далее следовала придворная свита этих царственных особ. Домашнее печенье, солидный ломоть кекса с изюмом и стройные удлиненной формы бисквиты, так называемые «дамские пальчики», коей надлежало целовать, предварительно окунув их в сладкое вино. В самом низу, под массивным свинцовым сводом, хранились вина. И различные настойки. Отсюда исходил вкратчивый шепоток. Апельсиновое, лимонное, миндальное, тминное. В заключении надо сказать, что этот редкостный буфет, всем буфетам буфет, король среди буфетов, имел еще одну примечательную особенность. Год за годом реяли вокруг него гудящие отголоски органа и соборных колоколов. Он был пронизан ими, эти музыкальные пчелы сумели, должно быть, извлечь своего рода духовный мед из всего, что в нем хранилось. Ибо давно уже было замечено, что если кому-нибудь случалось нырнуть в этот буфет, погружая в него голову, плечи и локти, как того требовала глубина полок, то выныривал он на свет Божий всегда с необыкновенно сладким лицом, словно с ним совершилось некое сахарное преображение. Достопочтенный Септимус с готовностью отдавал себя на жертву не только этому великолепному буфету, но и пропитанному острыми запахами лекарственному шкафчику, вместилищу целебных трав, в котором также хозяйничала фарфоровая пастушка, каких только изумительных настоев из гинцеаны Мяты, шалфея, петрушки, тимьяна, руты и розмарина не поглощал его мужественный желудок. В какие только чудодейственные компрессы, переслоенные сухими листьями, не укутывал он свое румяное и улыбчивое лицо, когда у его матери появлялось малейшее подозрение в том, что он страдает зубной болью. Каких только ботанических мушек не налепливал он себе на щеку или на лоб, когда милая старушка прозревала там почти недоступный глазу прыщик. В эту траволекарственную темницу, расположенную на верхней площадке лестницы, Тесный чуланчик с низким потолком и выбеленными стенами, где пучки сухих листьев свисали с ржавых гвоздей или лежали, рассыпанные на полках в соседстве с объемистыми бутылями, сюда влекли достопочтенного Септимуса, как пресловутого Агнца, столь давно уже и столь неукоснительно ведомого на заклание. И здесь он, в отличие от помянутого Агнца, никому не докучал, кроме самого себя. А он даже и не считал это докукой. Наоборот, радовался от души, видя, что его хлопотунья мать счастлива и довольна, и безропотно глотал все, что ему давали. Только напоследок, Чтобы изгнать неприятный вкус, окунал лицо и руки в большую вазу с сухими розовыми лепестками и еще в другую вазу с сухой лавандой, а затем уходил, не опасаясь дурных последствий от проглоченных снадобий, ибо столь же твердо верил в очистительную силу клойстергемской плотины и собственного здорового духа, сколь мало верила леди макбет в таковые же свойства всех вод земных. На сей раз младший каноник с величайшим благодушием выпил поднесенный ему стаканчик Констанции и, подкрепившись таким образом к удовольствию матери, обратился к очередным своим занятиям. Их неуклонный и размеренный по часам круга оборот привел его в положенное время в собор для совершения вечерней службы, а затем на обычную прогулку в сумерках. Так как в соборе было очень холодно, мистер Крис Паркл сразу пустился рысцой, и этот бодрый бег кончился не менее бодрой атакой на излюбленный им пригорок возле монастырских развалин который он взял с ходу ни разу не остановившись чтобы перевести дух блестяще совершив это восхождение без малейших признаков отдышки Он остановился на вершине, глядя на раскинувшуюся внизу реку. Клойстергем расположен так недалеко от моря, что река здесь часто выбрасывает на берег морские водоросли. Последним приливом их нагнало еще больше обычного. И это, а также бурление воды... Крики и плеск крыл беспокойно мечущихся вверх и вниз чаек, и багровое зарево, на фоне которого черными казались коричневые паруса уходящих к морю баржей, все это предвещало штормовую ночь. Мистер Крис Паркл занят был размышлениями о контрасте между растревоженным шумным морем и тихой гаванью в доме младшего каноника, как вдруг заметил внизу у реки Невила и Елену. Весь день эти двое не шли у него из ума, и теперь, увидев их, он тотчас начал спускаться. Спуск был крутой! а в неясном вечернем свете даже и опасной для всякого, кроме испытанных альпинистов. Но младший каноник никому по этой части не уступал и очутился внизу раньше, чем другой успел бы сойти до полугоры. Неважная погода, мисс Ландлес. Вы не боитесь, что тут слишком уж холодно и ветрено для прогулок? по крайней мере, после заката солнца и когда ветер дует с моря. Елена ответила, что нет, она этого не боится. Они с братом любят здесь гулять. Тут так уединенно. — Да, очень уединенно, — согласился мистер Крис Паркл и пошел рядом с ними, решив воспользоваться удобным случаем. «Как раз такое местечко, где можно поговорить, не опасаясь, что тебе помешают. А я давно уже хочу поговорить с вами обоими. Мистер Невилл, вы ведь рассказываете сестре обо всем, что у нас с вами происходит?» «Обо всем, сэр». «Стало быть», — сказал мистер Крис Паркл, — Ваша сестра знает, что я уже не раз советовал вам принести извинения за это прискорбное происшествие, случившееся в первый вечер вашего приезда. Говоря, он смотрел на сестру, а не на брата, и она ответила. — Да, я называю его прискорбным, мисс Ландлес. В первую очередь потому, что оно породило некоторое предубеждение против Невилла. Создалось мнение, будто он чересчур горяч и вспыльчив, и не умеет обуздывать свои порывы, и поэтому его избегают. «Да, это, по-видимому, так». — отвечала Елена, глядя на брата со страданием и вместе с гордостью, как бы выражая этим взглядом свое глубокое убеждение в том, что люди к нему несправедливы. — Такое мнение о нем существует. Я в этом не сомневаюсь, раз вы так говорите. А кроме того, ваши слова подтверждаются всякими намеками и вскользь брошенными замечаниями, которые я каждый день слышу. «Так вот», — мягко, но твердо продолжал мистер крис Криспаркл, «разве это не прискорбно? И разве это не следовало бы исправить? Мистер Невилл недавно в Клойстергейме и со временем, я уверен, покажет себя в ином свете и опровергнет это ошибочное мнение. Но насколько разумнее было бы сразу что-то сделать, а не полагаться на неопределенное будущее. К тому же это не только разумно, это правильно, ибо не подлежит сомнению, что Невилл поступил дурно». «Его вызвали на это», — поправила Елена. «Он был нападающей стороной». в свою очередь поправил мистер Крис Паркл. Некоторое время они шли молча. Потом Елена подняла глаза к младшему канонику и сказала почти с укором. «Мистер Крис Паркл, неужели вы считаете, что Невил должен вымаливать прощение у молодого Друда или у мистера Джаспера, который каждый день на него клевещет? Вы не можете так думать». — Вы сами так бы не сделали. Будь вы на его месте. — Елена, я уже говорил мистеру Крис Парклу, — сказал Невил с почтительным взглядом в сторону своего наставника, — что если бы я мог искренне от всего сердца попросить прощения, я бы это сделал. Но этого я не могу, а притворяться не хочу. Однако ты, Елена, тоже не права. Ведь, предлагая мистеру Крис Парклу поставить себя на мое место, ты как будто допускаешь мысль, что он способен был сделать то, что я сделал. — Прошу у него прощения, — сказала Елена. — Вот видите, — вмешался мистер Крис Паркл, не упуская случая обратить собственные слова Невилла в свою пользу, хотя и очень деликатно и осторожно. — Вот видите? Вы сами оба невольно признаете, что невил был неправ. Так почему же не пойти дальше и не признать это перед тем, кого он оскорбил? — Разве нет разницы? — спросила Елена уже с дрожью в голосе. — Между покорностью благородному и великодушному человеку и такой же покорностью человеку мелочному и низкому. «Раньше, чем почтенный каноник собрался оспорить это тонкое различие, заговорил невил Елена, помоги мне оправдаться перед мистером Крис Парклом. Помоги мне убедить его, что я не могу первый пойти на уступки, не кривя душой и не лицемеря. Для этого нужно, чтобы моя природа изменилась, а она не изменилась». Я вспоминаю о том, как жестоко меня оскорбили и как постарались еще углубить это нестерпимое оскорбление, и меня охватывает злоба. Если уж говорить на частоту так я и сейчас злюсь, не меньше, чем тогда». невел с твердостью сказал младший каноник, «вы опять повторяете этот жест, который мне так неприятен. Простите, сэр». Это у меня невольно. Я ведь признался, что и сейчас зол. — А я признаюсь, — сказал мистер Крис Паркл, — что не того ожидал от вас. Мне очень жаль огорчать вас, сэр, но еще хуже было бы вас обманывать, а это был бы грубый обман, если бы я притворился, будто вы смягчили меня в этом отношении. Может быть, со временем вы... И этого добьетесь от трудного ученика, чьего неблагоприятное прошлое вам известно. Ваше влияние поистине могуче. Но это время еще не пришло, хоть и я боролся с собой. Ведь это так, Елена, скажи». И она, чьи темные глаза не отрывались от лица мистера Крис Паркла, сказала ему, а не брату. «Да, это так». После минуты молчания, во время которого она на едва уловимый вопросительный взгляд брата ответила таким же едва уловимым кивком головы, Невилл продолжал. «Я до сих пор не решался сказать вам одну вещь, сэр, которую не должен был от вас утаивать. Надо было сразу признаться, как только вы впервые заговорили о примирении. Но мне это было нелегко. Меня...» удерживал страх показаться смешным. Этот страх был силен во мне, если бы не моя сестра, я бы, наверное, и сейчас не решился заговорить. Мистер Крис Паркл, я люблю мисс Бутон, люблю ее так горячо, что не могу вынести, когда с ней обращаются небрежно и свысока». если бы даже я не чувствовал ненависти к Друду за то, что он оскорбил меня, я бы все равно ненавидел его за то, что он оскорбляет ее. Мистер Крис Паркл в крайнем изумлении посмотрел на Елену и прочитал на ее выразительном лице подтверждение слов брата и мольбу о помощи. — Молодая девица, о которой идет речь, — сказал он строго, — — Как вам отлично известно, мистер Невилл, в ближайшее время выходит замуж, поэтому ваши чувства к ней, если они имеют тот особый характер, на который вы намекаете, по меньшей мере неуместны. А уж выступать в роли защитника этой молодой леди против избранного ею супруга — это, с вашей стороны, просто дерзость. — Да вы и видели-то их всего один раз. Эта молодая девица стала подругой вашей сестры, и я удивляюсь, что ваша сестра хотя бы в интересах своей подруги не постаралась удержать вас от этого нелепого и предосудительного увлечения. — Она старалась, сэр, но безуспешно. Вы говорите «супруг», а мне это все равно. Я знаю только, что он не способен на такую любовь, какую мне внушило это прекрасное юное создание, с которым он обращается как с куклой. Он ее не любит, и он ее недостоин. Отдать ее такому человеку значит погубить ее. А я люблю ее, а его презираю и ненавижу. Эти слова он выкрикнул с таким раскрасневшимся лицом, с таким яростным жестом, что сестра быстро подошла к нему и, схватив за руку, укоризненно воскликнула. «Невилл! Невилл!» Он опомнился, понял, что опять потерял власть над своей страстной натурой, которую в последнее время так прилежно учился сдерживать, и закрыл лицо рукой, пристыженный и полный раскаяния. Мистер Крис Паркерл долго шел молча, Внимательно глядя на Невилла и одновременно обдумывая, как строить свою речь дальше, Наконец он заговорил. «Мистер Невилл, мистер Невилл, мне очень огорчительно видеть в вас черты недоброго характера, Столь же угрюмого, мрачного и бурного». Как это надвигающаяся ночь. Это слишком тревожные признаки, и они лишают меня права отнестись к вашему увлечению, в котором вы сейчас признались, как к чему-то нестоившему внимания. Наоборот, я намерен уделить ему самое серьезное внимание, и вот что я вам скажу. Это Распря между вами и молодым трудом должна прекратиться. Именно потому, что я теперь знаю то, что я сегодня услышал от вас, я ни в коем случае не могу допустить, чтобы она продолжалась, тем более, что вы живете под моим кровом. у вас составилось очень дурное мнение об Эдвени Друде, но это превратное, ошибочное мнение, подсказанное вам завистью и слепым гневом. А на самом деле он бесхитростный и добрый юноша. Я знаю, что в этом смысле на него можно положиться. Теперь, пожалуйста, Вы слушайте меня внимательно. Взвесив все обстоятельства и учитывая заступничество вашей сестры, я согласен, что при вашем примирении с Эдвином вы имеете право требовать, чтобы вам тоже пошли навстречу. Обещаю вам, что так и будет. Даже больше. Он сделает первый шаг. Но при этом вы дадите мне честное слово, христианина и джентльмена, что со своей стороны раз и навсегда прикончите эту ссору. Что будет в вашем сердце, когда вы протянете ему руку, это может знать только Господь, испытующий все сердца. Но горе вам, если вы затаите в себе Предательство. Вот и все, что я хотел об этом сказать. Что же касается вашего хм, нелепого увлечения, простите, иначе я не могу его назвать, то я хотел бы задать вам один вопрос. Насколько я понял, вы рассказали о нем мне? — Но больше никто, кроме вас и вашей сестры, о нем не знает? — Это правильно? Елена тихо ответила. — Только мы трое знаем об этом. — Ваша подруга не знает? — Клянусь вам, нет. — В таком случае я прошу вас, мистер Невилл. дать мне торжественное обещание что вы и впредь сохраните это увлечение в тайне что вы не позволите ему влиять на ваши дальнейшие поступки и приложите все силы к тому чтобы вырвать его из своего сердца вы должны твердо это решить «Я не стану уверять вас, что это чувство скоро пройдет, что это только мимолетный порыв, что у горячих молодых людей легко возникают подобные фантазии и столь же легко гаснут. Оставайтесь при своем убеждении, что никто еще не испытывал такой великой страсти, что она долго еще будет жить в вас». и что ее очень трудно повороть, тем больше веса будет иметь ваше обещание, если вы дадите его от чистого сердца. Невилл уже два или три раза пытался заговорить, но не мог. — Я оставляю вас с вашей сестрой, — сказал мистер Крис Паркл. — Ей, кстати, уже пора возвращаться. «Проводите ее, а потом загляните ко мне в библиотеку. Я буду один». «Не покидайте нас», — умоляюще проговорила Елена. «Еще минуточку». «Мне и минуты не понадобилось бы для ответа», — сказал Невил, все еще заслоняя лицо ладонью. «Если бы я не был до такой степени тронут вашей заботой обо мне, мистер Крис Маркл, вашим вниманием ко мне, вашей деликатностью и добротой. Ах, зачем в детстве у меня не было такого руководителя? — Так следуй же за ним сейчас, невил прошептала Елена. — Следуй за ним к небу. Было что-то в ее голосе, что замкнуло уста младшего каноника, иначе он отверг бы такое возвеличивание своей особы. Теперь же он лишь приложил палец к губам и перевел взгляд на Невилла. «Сказать, что я от всего сердца даю вам обе эти клятвы? Сказать, что и те не предательства нет и не будет в моей душе? Ах, это еще так мало!» — продолжал глубоко взволнованный Невил. «Я умоляю вас простить мне эту позорную слабость, эту вспышку гнева, которую я не сумел подавить». Не меня надо просить о прощении, Невилл, не меня. Вы знаете, кому принадлежит высшая власть прощать нас, людей, и отпускать нам грехи? Мисс Елена, вы с братом-близнецей. Вы родились на свет с теми же задатками, что и он. Вы провели свои юные годы в той же неблагоприятной обстановке. Но вы все... Это победили в себе. Неужели вы не можете победить это в нем? Вы видите камень преткновения, лежащий на его пути? Кто, как не вы, поможет ему переступить через эту преграду? — Кто, как не вы, сэр? — откликнулась Елена. — Что значит мое влияние? Или моя ничтожная мудрость по сравнению с вашей? — Вы владеете мудростью любви, — возродил младший каноник. — А это, да будет вам известно, высшая мудрость, какая есть на земле. Что же касается моей мудрости, то чем меньше мы будем говорить об этом весьма обыденном качестве, тем лучше». «Доброй ночи!» Она сжала протянутую ей руку и с благодарностью, почти с благоговением, поднесла ее к губам. «О!» — тихо воскликнул младший каноник. «Это слишком большая награда!» И, отвернувшись, пошел прочь. На обратном пути, шагая в темноте, он обдумывал, как вернее добиться того, что он пообещал Невилу, а добиться нужного, чтобы бы то ни стало. «Наверное, они меня же попросят обвенчать их», — думал он. «Жаль, что нельзя это сделать завтра, чтобы они поскорее уехали. Но сейчас на очереди другое». Он взвешивал, что будет правильнее и деликатнее, написать ли самому Эдвину или поговорить с Джаспером. Зная свою популярность среди соборного причта он склонялся ко второму. А тут как раз засветились перед ним окна в домике над воротами, и это определило его решение. «Буду ковать железо, пока горячо», — сказал он. «Сейчас и зайду к нему». Поднявшись по каменной лестнице, он постучал и, не получив ответа, осторожно повернул ручку и заглянул в комнату. Джаспер спал на кушетке перед камином. Впоследствии младшему канонику не раз пришлось вспомнить, как Джаспер вдруг вскочил, еще не придя в себя после сна, и словно в бреду выкрикнул «Что случилось? Кто это сделал?» «Это я, Джаспер. Всего только я. Простите, что вас потревожил». Дикий блеск в глазах Джаспера погас. Видимо, он узнал посетителя. Он принялся передвигать стулья, освобождая проход к камину. Мне грезились какие-то ужасы, и очень хорошо, что вы прервали этот послеобеденный сон, вредный для здоровья, не говоря уже о том, что я всегда рад вас видеть. Благодарю вас. Не знаю, так ли уж вас обрадует мое посещение, по крайней мере, в первую минуту, когда я объясню, зачем пришел». Но я проповедник мира, и сейчас тоже действую в интересах мира. Короче говоря, Джаспер, я хочу помирить наших молодых подопечных. На лице Джаспера появилось какое-то очень сложное выражение. Не то смущение, не то растерянности, которое смутило и мистера Крис Паркла. Так как он не мог его разгадать а как глухой с запинкой спросил джаспер после молчания вот насчет этого как я и хотел с вами побеседовать я прошу вас оказать мне большую любезность и важную услугу убедите вашего племянника «С мистером Невиллом я уже переговорил. Написать вам коротенькое письмо в его обычной непринужденной манере и выразить в нем готовность предать прошлое забвению. Я знаю, какой он добрый юноша и какое влияние вы на него имеете. Я отнюдь не оправдываю Невилла». Но надо все-таки признать, что он был жестоко обижен. Джаспер все с тем же недоуменным и растерянным видом отвернулся к камину. И мистер Крис Паркл, украдкой наблюдавший за ним, тоже пришел в недоумение. На миг ему показалось, будто Джаспер втайне что-то рассчитывает и соображает. — Чего, разумеется, не могло быть. — Я понимаю, вы не можете сейчас благожелательно отнестись к мистеру Невиллу. Начал было младший каноник, но Джаспер перебил его. — Совершенно верно. Не могу. — Вполне естественно. Я сам всячески осуждаю его плачевное неумение владеть собой, хотя... Надеюсь, что постепенно мы с ним и это исправим. Но он дал мне торжественное обещание впредь совсем иначе вести себя с вашим племянником, если вы на первых порах нам поможете. И я не сомневаюсь, что он сдержит свое слово. Я привык верить вам, мистер Крис Паркл. и полагаться на ваше суждение. Вы действительно уверены, что можете поручиться за него? — Уверен. Смущенное выражение, так смутившее и мистера Крис Паркла, исчезло с лица Джаспера. — Очень хорошо. «Вы не знаете, какую тяжесть сняли с моего сердца и от каких страхов меня избавили. Я сделаю то, о чем вы просите». Мистер Крис Паркл, обрадованный столь быстрым и полным успехом своего ходатайства, рассыпался в благодарностях. «Я это сделаю», — повторил Джаспер, — «потому что ваше ручательство». Это вещь надежная. А мои страхи все так смутны и необоснованы. Вы будете смеяться, но скажите, вы ведете дневник? По одной строчке в день, не больше. Мне одной строчки было бы много, так бедна событиями моя жизнь — если бы этот дневник не был также дневником жизни Неда. Я прочитаю вам одну запись, только не смейтесь. Вы поймете, когда она была сделана. Час ночи. После всего, что я только что видел, меня терзает страх за моего дорогого мальчика. Болезненный страх, против которого бессильны доводы рассудка. Старался его преодолеть? Но все мои усилия тщетны. Демоническая ярость этого Невилла его нечеловеческая сила в минуту гнева, жажда уничтожить противника, которую я прочитал в его глазах, все это ужасно встревожило меня. Впечатление было настолько сильное, что я уже дважды заходил в комнату моего дорогого мальчика, Чтобы удостовериться, что он спокойно спит, а не лежит мертвый, плавая в собственной крови. А вот еще запись утром того же дня. Нед уехал. Весел и беспечен, как всегда. Я пытался его предостеречь, но он только рассмеялся и сказал, что с Невилом он всегда справится. Слава богу, он ничем его не хуже. «Ты-то не хуже его». «Да он-то хуже тебя», — ответил я. «Он злой человек». Нед продолжал потрунивать надо мной, но я все же проводил его до самого дилижанса и очень неохотно с ним расстался. Не могу отделаться от недобрых предчувствий. Если можно назвать предчувствием вывод... основанной на бьющих в глаза фактах. «Из более поздних записей видно, — сказал в заключении Джаспер, перелистывая тетрадь, прежде чем отложить ее в сторону, — что я еще не раз поддавался этому мрачному настроению. Но теперь у меня есть ваше ручательство. Я запишу его здесь, и пусть оно...» служит мне противоядием, если меня опять начнет одолевать страх. — Надеюсь, противоядие окажется настолько сильным, — отвечал мистер Крис Паркл, — что вы в ближайшее же время придадите огню эту тетрадь и вместе с ней все ваши недобрые предчувствия. «Не мне вас корить, Джаспер, особенно сегодня, когда вы так великодушно пошли мне навстречу, но, право же, ваша привязанность к племяннику заставляет вас делать из мухи слона. Все, что вы здесь пишете, это ужасное преувеличение». Джаспер пожал плечами. «Я беру вас, свидетели», — сказал он. «Вы сами видели, как я был потрясен в тот вечер еще до того, как сел писать. Вы слышали, в каких словах я тогда под свежим впечатлением описал все, что мне пришлось пережить? Помните, я употребил одно выражение, которое вы сочли слишком сильным?» Оно было гораздо сильнее, чем все, что я потом писал в этом дневнике. — Ну ладно, — вздохнул мистер Крис Маркл, — попробуйте мое противоядие и дай бог, чтобы оно помогло вам более трезво и спокойно взглянуть на вещи. А сейчас не будем больше это обсуждать. — Я еще должен поблагодарить вас за вашу любезность, и я благодарю вас от всего сердца. — Вы увидите, мистер Крис Паркл, — сказал Джаспер, пожимая ему руку, — что я добросовестно выполняю все, за что берусь. Я позабочусь о том, чтобы Нэт, если уж пойдет на уступки, не останавливался на полдороги. На третий день после этого разговора Джаспер зашел к мистеру Крис Парклу и подал ему следующее письмо. «Милый мой Джек, меня очень тронул твой рассказ о вашем свидании с мистером Крис Парклом, которого я так ценю и уважаю. Заявляю чистосердечно, что в тот вечер... Я был столько же виноват, как и мистер Ландлес. Я готов помириться с ним и предать прошлое забвению. Вот мое предложение, Джек. Пригласи мистера Ландлеса отобедать с нами в канун Рождества. Когда же и мириться, как не в такой день? Пусть никого не будет, кроме нас троих. Мы пожмем друг другу руки. и никогда уж не станем поминать старое. Любящий тебя Эдвин Друт. Постскриптум. Передай привет киске, когда будешь давать ей урок. — Вы, стало быть, ждете к себе мистера Невилла? — спросил мистер Крис Паркл. — Я рассчитываю на его приход. ответил Mr. Jasper.